Глава 10. Налет эльфов на Трольхейм был основательно подготовлен. В поход на 50 длинных кораблях шли лучшие воины из эльфов Британии. И в пути их должны были охранять чары Иврика и самых мудрых его колдунов. Под прикрытием чар они могли проникнуть незамеченными прямо во фьорды королевства троллей в Финмарке. Как далеко им удастся пробраться вглубь страны зависело уже от того, какое сопротивление они встретят. Кафлок надеялся, что они смогут прорваться прямо в покое Илрида и вернуться обратно с его головой и добычей. Кафлоку не терпелось отправиться в поход. — Не будь безрассудным, — предостерег его Имрик. — Убивай и жги, но не теряй людей в пустяковых приключениях. Будет вдвое лучше, если ты сможешь оценить силы врага, чем если ты перебьешь даже целую тысячу троллей. Мы сумеем совершить и то, и другое, — улыбнулся Скафлок. Он был напряжен, точно молодой скакун. Глаза сияли, рыжие волосы выбивались волной из-под головной повязки. — Не знаю, не знаю, — Имрик был явно озабочен. — Чувствую я, что не будет добра от этого похода. Я бы с радостью его задержал. — Попробуй, но мы все равно выступим. — М-да... Так оно и будет. Но ведь я могу и ошибиться. Иди, коли так, и пусть тебе сопутствует удача. Сразу после заката воины начали грузить води. Только что зашедшая луна залила мир серебром, и тени холмов и утесов легли на побережье. Ветер с воем нес тучи на восток. Лунный свет дробился на волнах, и они, белогривые, без устали с шумом, бились со скалы. Свет мерцал на оружии и доспехах эльфийских воинов, а черно-белые длинные корабли, выстроенные на берегу, казались игрой света и тени. Скафлух стоял, завернувшись в плащ, и ветер развивал его волосы. Он ожидал подхода всех своих воинов. В этот момент к нему приблизилась Лия. Ее глаза горели, волосы облаком окутывали лицо, казавшееся особенно бледным в лунном свете. «Я не сумею пожелать тебе доброго пути, вероятно, потому что мне не подойти к тебе из-за твоей железной кольчуги», сказала она своим странным голосом, в котором слышалось пение воды и ветра и дальних колокольчиков. Чувствую, что мои заклинания будут бессильны против судьбы, ждущей тебя. Их взгляды встретились. Я знаю, и мне не нужно доказательств. Ты поплывешь в западню. Я заклинаю тебя молоком, которым я тебя вскормила, и поцелуями любви, которыми дарила тебе. Когда ты возмужал, я прошу тебя, останься нынче дома». — Красивый это будет поступок для предводителя эльфов, который собрался было в поход, чтобы добыть голову главного врага. ни ради кого я бы не согласился на такой позор. Глаза Лея наполнились слезами. Люди, чей век так жестоко краток, несмотря на это с юности рвутся к смерти, как в объятия возлюбленной. Всего лишь несколько лет назад я баюкала твою колыбельско флок. А несколько месяцев назад я лежала в твоих объятиях короткими летними ночами. И для меня, бессмертный, все времена одинаковы. Годы промелькнут, как одно мгновение, и настанет день, когда твое изрубленное тело станет добычей воронов. Я никогда не забуду тебя, Скафлок, но боюсь, я целую тебя в последний раз. И она запела. Ветер к морю повернет, в тот же час душа морская, Моряков в поход зовет, ведь они, как чайк стая, Слабы узы женских рук, и мужчина ей на горе, Бросит дом, услышав вдруг песню ветра на просторе, Ждет его в объятье море, будь ты проклят ветер злой, Запевала круговерти, морякам ты стал судьбой, И влечешь их в лапы смерти. Море влажная рука обоймет тебя, мужчина, И уж как неглубока океанская пучина, Глубже женская кручина.